Мышление и среда Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы можете стать великим. Марк Твен Мышление играет важную роль в жизни человека. Если оно не соответствует поставленным целям, то полученные в ВУЗе знания будут бесполезны, Даже если у человека будут большие деньги, он их все равно потеряет Не помогут и хорошие связи, так как без грамотного мышления воспользоваться ими правильно он тоже не сможет Главный фактор, формирующий мышление, это среда Если она благоприятна, остальные элементы со временем подтянутся Окружение формирует мышление, мировоззрение, взгляды Среда сильнее, чем сила воли Например, походы вместе с друзьями в спортзал могут создать впечатление, что у человека есть привычка тренироваться, но если друзья вдруг бросят заниматься, то и постепенно и сам человек тоже перестанет выполнять физические упражнения. Зачастую на развивающие тренинги люди приходят только вместе со знакомыми, которые их пригласили или уговорили прийти. Чтобы быть убедительным, должны быть общие интересы, представления, взгляды на жизнь. Тренинги, к слову, посещают избранные, обычные люди занятия по саморазвитию игнорируют, полагая, что все и так знают. Даже те, кто побывал на тренинге, после его окончания не всегда используют полученные знания на практике, Да, они возвращаются вдохновленными, заряженными энергией, готовыми действовать Но попав в прежнюю среду, через неделю снова становятся такими же, какими были до встречи с преподавателем Потому что среда сильнее силы воли Она формирует мышление Я советую четыре раза в год организовывать туристические поездки в другие страны Не надо тратить деньги на новый гардероб, новую мебель, модель телефона и другие ненужные вещи. Покупайте их только по необходимости. Как сказал древнегреческий философ Сократ, прогуливаясь по рынку, «Как много в мире вещей, которые мне не нужны». Поэтому лучше потратьте средства на интересные туры, сэкономив на предметах роскоши. Увы, большие суммы обычно спускаются в унитаз, потому что срабатывает стремление к получению физиологических удовольствий. Сосредоточьтесь на том, что позитивно влияет на сознание и помогает измениться. Создайте другую среду, которая будет способствовать духовному росту. Пока вы этого не сделаете, ничего не изменится. Это можно понять на примере банки с солеными огурцами. Если в эту емкость положить свежий овощ, то через некоторое время огурец тоже станет соленым, потому что рассол сделает свое дело. Он не сможет оставаться прежним, потому что на него влияет в данном случае соленая среда. Это значит, что если вы хотите изменить свою реальность, результаты, мышление, вы должны покинуть банку, то есть изменить среду. Надо создавать другое окружение, общаться с другими людьми, Формировать благоприятную атмосферу для духовного роста и развития. А для этого надо посещать те места, где бывают люди, ставшие для вас примером. Надо знакомиться с теми, кто живет так, как мечтаете жить вы. Поэтому путешествуйте четыре раза в год. Это помогает изменить мышление. А когда вы изменитесь, начнете мыслить другими категориями, поставите новые цели и будете к ним стремиться, Тогда вы сможете влиять на родных и друзей, потому что ложка сахара или кофе, попав в горячую воду, изменяет среду навсегда. Всевышний отправил пророков именно с целью изменить среду. Чтобы влиять на окружение, станьте для них примером. Это наилучший и быстрейший способ донести до них свои взгляды и мировоззрение. Но говорить одно, а делать другое. Можно потерять все уважение. К вам перестанут прислушиваться. Сократ сказал, что если вы говорите о чем-то, а вас не слышат, значит, вы сами не верите в то, что говорите. Когда вы берете чашку с горячим чаем, вы чувствуете тепло. Горящая свеча озаряет светом окружающие ее предметы. Когда у вас сформируются ценности достойного человека, они станут заметными всем и покажут, какой вы человек. Это постепенно повлияет на окружение. В самом начале трудно уйти от влияния прежней среды. Поэтому сначала создавайте новую, а уже потом, когда изменитесь сами, влияйте на родственников и друзей, помогайте им духовно развиваться. Конечно, не все пойдут за вами. Кто-то поймет, а кто-то будет отрицать все принципы. Не принимайте это близко к сердцу. Это нормально. Все, что человек не понимает, — он отрицает. Не отказывайтесь от намерений совершать добрые дела только потому, что кто-то вас не понимает. Вспомните притчу о Скорпионе. Ведь мудрец не отказался спасать только потому, что природа Скорпиона – жалить. Нельзя предавать свои принципы. Нельзя отказываться от желания делать добро только потому, что кто-то продолжает совершать аморальные поступки. Многие вещи, о которых я рассказываю, возможно, не сразу дойдут до вашего сознания. Я сам многое из того, что говорил наставник 25 лет назад, начинаю понимать только сейчас. Кстати, показателем того, что вы поняли, являются ваши действия. Когда вы будете жить по этим правилам, тогда и можно будет сделать вывод, что смысл всего рассказанного дошел до вашего сознания. Например, все знают, что пить алкоголь и курить — Вредно, но если вы продолжаете пить и курить, значит понимания еще нет. А когда вы поймете, сразу же бросите эти занятия. Здесь то же самое. Когда вы поймете, о чем говорится в аудиокниге, вы начнете жить в соответствии с этими принципами и сможете реализовать мечты. Причина, муха и пчела. Спросил как-то комар муху. «Есть ли в окрестности цветы?» «Насчет цветов не знаю», — ответила муха, «а вот навоза и нечистот в канавах полным-полно». И муха перечислила все окрестные помойки, где можно побывать. Полетел комар дальше и встретил пчелу. «Не видела ли ты в окрестностях помойки?» — спросил он у нее. «Помойки? Нечистоты?» «Нет, нигде не видела», — удивилась пчела. Зато здесь повсюду так много прекрасных цветов. И пчела подробно рассказала, где растут лилии, а где совсем недавно распустились гиацинты. Каждый видел свое. Муха знала канавы с нечистотами, а пчела — благоухающие луга и поляны. Вот почему так важно правильно выбирать друзей и окружение.